По какой причине мальчик этого избежал? Может, просто потому, что преступник в какой-то мере пожалел его? Или причина в чем-то другом? Ясных ответов нет. Да это и не ее проблема. Она по-прежнему стыдилась вчерашнего инцидента. Ведь поступила совершенно безответственно. Вдруг бы ее застукал какой-нибудь журналист. Подумать страшно, чем бы это могло кончиться. как минимум унизительным отступлением в сконы. Собрав сумку, Бергитта Руслин приготовилась к выходу. Но сперва включила телевизор, послушать о погоде и решить, какой выбрать маршрут. На экране была пресс-конференция в Худикс свальском полицейском управлении. На небольшом возвышении сидели трое. Единственная женщина среди них — Виви Сундберг. Бергитта вздрогнула. Вдруг полицейская сейчас расскажет, что судья из Хельсингборга поймана за руку, как обыкновенный воришка. Она опустилась на край кровати, прибавила громкость. Говорил тот, что сидел в середине, Тобиас Людвиг. Она сообразила, что передача идет в прямом эфире. Когда Тобиас Людвиг закончил, микрофоном завладел второй мужчина, прокурор Робертсон. Он сказал, что следствию необходима информация очевидцев. Может быть, кто-то что-то видел. Автомобили, чужих людей, замеченных в округе. Все необычное. Когда прокурор закончил, настал черед Виви сундберг Она подняла вверх пластиковый пакет, показала журналистам. Камера дала крупный план. В пакете лежала красная шелковая ленточка. — Полиция хотела бы знать, не знакома ли кому эта ленточка, — сказала Виви Сундберг. бергита Руслэн наклонилась к экрану. Вроде бы она где-то видела ленточку, похожую на лежащую в пакете. Она опустилась на колени, чтобы разглядеть получше. Шелковая ленточка вправду о чем-то напоминала. Она рылась в памяти, но безуспешно. пресс конференции продолжалось теперь журналисты начали задавать вопросы. Кадр сменился. Вместо полицейского конференц-зала на экране возникла синоптическая карта. Ожидается ветер с Финского залива вдоль восточного побережья и снежные шквалы. Лучше поехать через внутренние районы. У стойки портье она расплатилась, поблагодарила. Резкий ветер бил в лицо, пока она шла к машине, Поставила сумку на заднее сиденье, изучила карту и решила ехать через леса в сторону Ервсё, а дальше опять на юг. Выехав на шоссе, она вдруг свернула на придорожную парковку. Никак не могла отделаться от мысли о красной ленточке. В памяти брежил какой-то неуловимый образ. Тонкая пленочка отделяла ее от разгадки. Раз уж я заехала в такую даль, то... Могу, в конце концов, выяснить, что никак не вспомню, — подумала она и позвонила в полицейское управление. По шоссе изредка проезжали лесовозы, вздымая густые вихри снега, на несколько мгновений скрывавшие все из виду. Ответили ей не скоро. Дежурная, которая последний раз принимала звонок, похоже, была очень занята. Бергитта Руслин попросила соединить ее с Эриком худданом. «Дело касается расследования», — уточнила она, — «хэшу Валлена». «По-моему, он занят. Сейчас поищу». Когда Худден взял трубку, Бергитта Руслин уже потеряла надежду. В его голосе тоже сквозили напряженность и нетерпение. «Худден! Не знаю, помните ли вы меня. Я судья, приезжая, что настоятельно хотела поговорить с Виви Сундберг». «Я помню». Интересно, Виви Сундберг рассказала ему о ночных происшествиях? У нее определенно складывалось впечатление, что Эрик Худден ни о чем не подозревал. Возможно, Виви выполнила свое обещание. Наверное, мне помогло то, что, впустив меня в дом, она тоже нарушила предписание. Я насчет красной ленточки, которую показали по телевизору, продолжала Бергитта Руслин. «Пожалуй, мы зря это сделали», — сказал Эрик Худден. — Почему? — Коммутатор буквально идет в разнос. Куча людей твердит, что видели такую ленточку. В особенности на рождественских подарках. Моя память говорит совсем другое. Я правда ее видела. — Где же? — Не помню. Но точно не на рождественских подарках. Он шумно дышал в трубку, словно колебался. — Я могу показать вам ленточку, если приедете прямо сейчас. в пределах получаса, на две минуты, не больше. Он встретил ее в вестибюле, чиха и кашляя. Пластиковый пакет с ленточкой лежал на столе у него в кабинете. Он вынул ленточку, положил на лист белой бумаги. Длина ровно 19 сантиметров, ширина 1 сантиметр. С одного конца дырочка, свидетельствующая, что ленточка к чему-то крепилась. По составу хлопок с полиэстером хотя на вид шелковая, найдена в снегу. Собака ее учуяла. Бергитта Руслин отчаянно напрягала память. Ленточка, знакомая однозначно. Но где? Где она ее видела? Я ее видела. Конечно, не эту самую, но очень похожую. Где? Не помню. «Если вы видели ее в сконе, нам это вряд ли поможет». «Нет», — серьезно ответила Бергитта Руслин, — «я видела ее здесь». Она пристально вглядывалась в ленточку. Эрик Худден стоял, прислонясь к стене, ждал. «Ну как?» «Вспомнили?» «Нет, к сожалению». Он убрал ленточку в пакет, проводил Бергитту Руслин в вестибюль. Если вспомните, позвоните. Но если окажется, что речь все-таки о подарочной ленточке, звонить незачем. На улице ее караулил Ларс Эммануэльсон. В потертой меховой шапке, надвинутой низко на лоб. Увидев его, она вскипела от возмущения. — Зачем вы ходите за мной? — Вовсе нет. — Кружу. Я ведь вам говорил и случайно заметил, что вы вошли в полицейское управление, вот решил подождать, а сейчас прикидываю, чем был вызван этот весьма краткий визит. Этого вы никогда не узнаете. Оставьте меня в покое, пока я не разозлилась. Она пошла прочь, но за спиной послышалось «Не забудьте, я могу написать». Она резко обернулась. «Вы мне угрожаете?» «Ну что вы!» «Я объяснила, почему я здесь». «Нет совершенно никаких причин впутывать меня в происходящее. Широкая публика читает то, что пишут, будь то правда или ложь». На сей раз отвернулся и зашагал прочь Ларс эммануэльсон Она с отвращением проводила его взглядом в надежде, что больше никогда не увидит этого человека. Бергитта Руслин вернулась в машину и едва села за руль, как вспомнила, где видела красную ленточку. Память вдруг открыла свой тайник. Ни с того ни с сего. Ошибка? Нет. Она совершенно отчетливо увидела ее перед собой.